528. Матерь огни йоги Не дремлет копье над драконом потому, что он жив, что уничтожить его очень трудно. Отсеченные головы вновь вырастают, и снова чудовище шевелится, оживает и начинает вновь угрожать. Только поднятое копье, готовое каждое мгновение для удара, может остановить нападение, хотя угрозой остается так символизируется и приобретает объективную форму то, что подлежит в человеке изживанию, что готово всегда поднять голову, ужаять и нанести поражение духу, вызвав к проявлению то, что казалось уже побежденным. Потому указано бодрствование духа, постоянный дозор и готовность крепкой рукой обуздать свои воли воле низшей природы. Без победы над ней не достигнуть намеченной цели, оболочками не овладеть и в свете не утвердиться».